Атопический дерматит. Спойлер. Атопический дерматит неизлечимое состояние кожи, которое тем не менее можно контролировать, и косметика помогает. Что это такое? Обычно атопический дерматит проявляется как очень сильная сухость и раздражённость, вплоть до красноты и сильных шелушений. Атопичная кожа быстро реагирует на внешние факторы: от влажности воздуха до питания и текстуры одежды. Атопический дерматит одно из тех заболеваний кожи, которые, к сожалению, невозможно вылечить, потому что это результат мутации гена, но контролировать его можно. Считается, что на степень выраженности атопического дерматита влияет много факторов: от питания и стресса до косметики. На медицинском уровне для облегчения острых состояний используют иммунотерапию, фототерапию, гормональные, антиаллергенные средства и иногда психотерапию и медитации. Но кроме этого, за атопичной кожей важно ещё и правильно ухаживать. Уход за атопичной кожей. В уходе стоит придерживаться минималистического подхода. Из-за того, что барьерные функции кожи нарушены, она очень восприимчива к проникновению в неё разных, не всегда полезных веществ. Поэтому самих средств должно быть немного. А их составы должны быть предельно короткими и не включать ароматизаторов и красителей. Очевидно, что лучше выбирать косметику, которая специально предназначена для крайне сухой и атопичной кожи. Найти такую проще всего в аптеке. А ещё медицинские организации часто рекомендуют для атопичной кожи определённые средства или даже бренды. Так, например, делает National Eczema Association организация, созданная для борьбы с экземой. Важно очищать кожу как можно более мягкими средствами, а по возможности не применять их вообще. Мыться только водой, причём тёплой, а не горячей. Не использовать мочалки и спонжи, и вообще как можно меньше тереть кожу. Пенищащиеся средства скорее всего будут слишком агрессивными, поэтому выбирать стоит те, у которых не пенищающаяся, но жидкая текстура. Их не придётся тщательно размазывать, и смываются они легко. Обычно такие продаются под видом очищающих эмульсий и лосьонов. Атопичную кожу очень важно увлажнять, и выбирать для этого нужно средства с плотными, насыщенными текстурами. Кремы на основе минерального масла подходят для атопичной кожи лучше всего, потому что оно создаёт надёжный барьер, будучи при этом нейтральным. Также стоит обратить внимание на кремы, которые содержат в себе те компоненты, из которых строится защитный барьер кожи. Это гиалуроновая кислота, глицерин, церамиды, холестерол, омега-кислоты, сквалан. Наносить такие кремы можно и нужно несколько раз в день, причём на всё тело. После душа использовать их нужно сразу, не дожидаясь, пока кожа полностью высохнет. Это поможет запереть воду. Увлажняющие сыворотки и лосьоны тоже хорошее подспорье. Важно только убедиться, что они не содержат раздражающих компонентов. И обещают только увлажнение, без бонусов. Защита от солнца для атопичной кожи нужна. Ультрафиолетовое излучение провоцирует воспаление, и если обычная кожа может это перенести без последствий, то атопичная нет. Но часто бывает так, что санскрины вызывают на ней раздражение из-за органических фильтров. В этом случае лучше выбирать кремы с минеральными фильтрами: оксидом цинка и диоксидом титана. Они раздражают кожу и глаза намного реже. На них обычно есть пометки mineral или physical. Какой косметики избегать? Косметика с активными ингредиентами очень редко подходит для атопичной кожи, потому что приносит больше вреда, чем пользы. Попробовать, конечно, можно, Но сыворотки с витамином С, ретиноидами и прочими подобными веществами вам скорее всего не подойдут, как и средства с высоким содержанием спирта. Вместо натуральной косметики в уходе для атопиков тоже нет, потому что натуральные экстракты и эфирные масла сильные аллергены и скорее всего вызовут не самые хорошие реакции на коже. При подборе косметики придётся тщательно изучать составы и пытаться понять, какие именно ингредиенты вызывают неприятные реакции. А они у разных людей разные. Это сложный путь, но другого нет. Список самых распространённых контактных аллергенов в косметике легко можно найти в интернете и ориентироваться на него. Обычно в первых рядах стоят уже упомянутые эфирные масла, ароматизаторы, экстракты, красители и формальдегид. С атопичной кожей жить сложно, но если правильно ухаживать за ней, то можно свести дискомфорт к минимуму. Конечно, одним только уходом тут не ограничится. Придётся тщательно выбирать еду, одежду, больше спать и меньше волноваться. Но, к сожалению, так получилось, что иного способа сделать жизнь комфортной пока просто не придумали. Чувствительность. Спойлер. Чувствительность кожи бывает разной. Иногда это свойство кожи, а иногда временное состояние. Но ухаживать в обоих случаях нужно примерно одинаково. Что это такое? Чувствительность это состояние, при котором кожа быстро реагирует на разные факторы, как внутренние, так и внешние. Она становится красной, зудит, на ней могут появляться воспаления и шелушения, а при нанесении кремов ощущается жжение. Чувствительность кожи, пожалуй, одна из самых сложных тем, с которой сталкиваются дерматологи. И разные специалисты по-разному это слово интерпретируют. Одни считают, что любое состояние кожи это то или иное проявление чувствительности, другие, что к чувствительности относится только ограниченный набор симптомов. Чуствительность и реактивность кожи это чаще всего результат нарушенного или ослабленного защитного барьера. Последний состоит из двух компонентов: ороговевших частиц кожи, корнейцитов, и липидов, жиров, заполняющих пространство между ними. Этот барьер, если с ним всё в порядке, очень хорошо удерживает воду в коже и не даёт ничему проникать в неё извне. Если же он нарушен, в кожу легче попадают вредные вещества, и она реагирует на это раздражением. Толщина защитного барьера разная на разных участках тела и лица. Вокруг глаз и на губах он самый тонкий, и эти зоны раздражаются легче. Поэтому иногда бывает так, что крем, который отлично подходит для лица, не подходит для зоны вокруг глаз и вызывает жжение и красноту. Какой бывает чувствительность? Иногда чувствительность кожи это её постоянное свойство. Бывает так, что рецепторы, ответственные за аллергены, слишком восприимчивы и реагируют на множество разных веществ. Часто чувствительность сопровождается другие заболевания кожи: акне, розацеа, псориаз и так далее. Это также один из главных признаков атопического дерматита, о котором мы говорили ранее. Но гораздо чаще чувствительность бывает приобретённой. И в этом случае её правильнее называть раздражённостью. Самая распространённая причина раздражённости кожи неправильное использование косметики, злоупотребление ею или применение неподходящих средств. Барьер нарушается в первую очередь от чрезмерного очищения, оно смывает защитные жиры, и от шелушения, оно удаляет ороговевшие клетки. Иногда чувствительность проявляется от лекарств, перепадов температуры, еды, солнца и огромного количества других факторов. внешних и внутренних. Что и как использовать? Выбирая косметику для чувствительной кожи, важно понимать, что надписи на баночке гипоаллергенный или для чувствительной кожи не гарантируют, что средство вам подойдёт и не вызовет реакций. Использование этих терминов никак не регулируется. Их могут написать на любой косметике. Но подобные обозначения всё равно полезны, потому что в таких средствах, как правило, не используют самые распространённые аллергены, а составы делают максимально нейтральными. Липидная часть защитного барьера содержит церамиды, холестерол и свободные жирные кислоты. Для того, чтобы её восстановить, нужно искать кремы, в которых есть эти вещества. Они восполнят недостаток защитных липидов, и кожа станет менее реактивной. Минеральное масло, сквалан и силиконы для раздражённой кожи тоже подходят. Они создают на ней искусственный барьер и не дают воде испаряться, а вредным веществам проникать внутрь. И при этом они редко вызывают аллергии и нейтральны по отношению к коже. Именно поэтому большинство медицинских мазей и кремов в основе содержит именно их, а не растительные масла. При производстве косметики используют множество компонентов с успокаивающими свойствами. Это и цинк, и экстракт ромашки, и центелла азиатская, и пантенол. Все они в большинстве случаев помогают, но изредка тоже могут вызывать реакции. Ниацинамид или никотиновая кислота. Один из самых изученных ингредиентов косметики. У него множество полезных свойств, и особенно хорошо он подходит именно для чувствительной и раздражённой кожи. Ниацинамид заставляет кожу с одной стороны самостоятельно производить больше церамидов, а с другой быстрее обновляться, то есть быстрее производить ороговевшие клетки и утолщать защитный барьер. Поэтому в кремах для чувствительной кожи его можно встретить особенно часто. Важно, чтобы в косметике, которой вы пользуетесь, не содержалось эфирных масел, растительных экстрактов и ароматизаторов. Все они только провоцируют раздражение. Средства с высоким содержанием этилового спирта тоже лучше не использовать. Он делает защитный барьер более уязвимым к проникновению веществ извне. Существует список из 26 самых распространенных контактных аллергенов, и он включает следующие вещества. Альфа-изаметил и анон, амил-циномаль, коричный спирт, анисовый спирт, бензиловый спирт, бензилбензоат, бензилциномат, бензилсалицилат, Бутилфенил, коричневый альдегид, цитраль, цитронелол, кумарин, эвгенол, фарнезол, гераниол, гидроксицитронеллаль, лираль, изоэвгенол, лимонен, линалоол, экстракт эвернии, экстракт уснеи. Если кожа чувствительная или раздражённая, то нужно избегать их все. Как ухаживать за чувствительной кожей? В первую очередь важно понять, от чего именно ваша кожа чувствительна. Возможно, есть один или несколько ключевых факторов, от которых она краснеет и шелушится. Понять это можно только опытным путём, если внимательно следить за реакциями. Из-за того, что защитный барьер чувствительной кожи работает не очень хорошо, в неё легче проникают разные вещества. Поэтому нужно использовать как можно меньше косметики. И она должна содержать как можно меньше ингредиентов. Весь уход лучше свести к двум средствам: очищающему и увлажняющему. И чем короче будет их состав, тем лучше. Очищающее средство должно быть мягким и не отмывать до скрипа, потому что скрип говорит о том, что вы смыли слишком много жира. Хорошо, если умывалка будет содержать смягчающие и увлажняющие компоненты: глицерин, силиконы, масла, церамиды. Они не столько увлажняют, сколько делают очищение более мягким. Не стоит пользоваться щетками, спонжами, скрабами. И даже вытирать лицо полотенцем лучше аккуратнее. А еще лучше не вытирать вообще. Увлажняющий крем нужно сразу искать среди линий для чувствительной кожи. В нем должны содержаться и водоудерживающие компоненты, глицерин и гиалуроновая кислота, и запирающие масла и силиконы. А если в составе дополнительно будут церамиды, холестерол и жирные кислоты, такой крем будет не только увлажнять, но и уменьшать реактивность кожи. Средства с пометками replenishing и barrier repair, восстанавливающий и компенсирующий, то, что вам нужно. Если одного увлажняющего крема недостаточно, можно дополнительно пользоваться сыворотками, лосьонами, тониками. Главное, чтобы в них не было раздражающих кожи компонентов. А составы были как можно более простыми. Солнцезащитное средство лучше выбирать такое, в котором содержатся минеральные фильтры: оксид цинка и диоксид титана. Некоторые органические фильтры склонны раздражать кожу, и поэтому их лучше либо избегать вообще, либо использовать осторожно. Активными и отшелушивающими средствами при чувствительной коже пользоваться можно, но очень аккуратно, потому что они порой приносят больше вреда, чем пользы. Лучше покупать сыворотки с концентрациями пониже. Например, не 20% витамина С, а 5-10% и с как можно более коротким составом. А сами ингредиенты выбирать из тех, которые не склонны провоцировать реакции. Будет здорово, если кроме активных ингредиентов в составе будут успокаивающие и увлажняющие, такие как масла и силиконы. Вводить в уход сразу несколько активных средств не нужно. Лучше добавлять по одному и внимательно следить за реакцией кожи. Уход за раздражённой кожей очень похож на уход за чувствительной, но с поправкой на то, что раздражённость при правильном уходе пройдёт. Когда защитный барьер восстановится, можно постепенно добавлять к уходу и тоники, и сыворотки, и лосьоны, всё, чем вы пользуетесь. Не нужно вводить всё сразу, лучше по очереди, по одному средству в неделю. Это позволит понять Появилось ли раздражение от какого-то конкретного средства и выяснить, чего вам нужно избегать в косметике. Розацеа. Спойлер. Розацеа заболевание кожи, которое проявляется постоянной краснотой. Вылечить его раз и навсегда невозможно, но можно сделать так, что оно будет проявлять себя крайне редко и не будет доставлять неудобств. Что это такое? Розацеа. Повреждение соединительной ткани в глубоких слоях кожи и воспаление в волосяных фолликулах и сальных железах. Её довольно легко узнать. Главный симптом равномерная краснота, которая не сходит практически никогда. Второй распространённый признак это гиперемия. Кожа горит, как после лёгкого ожога. Могут быть и отёки, сосудистые звёздочки, зуд, шелушение, жжение, розовые прыщи и узелки, большие и маленькие. В некоторых случаях утолщается кожа, особенно на носу, краснеют и чешутся глаза. От чего возникает? От чего появляется розацеа до конца неизвестно. Считается, что играют роль сразу несколько факторов: генетика, особое расположение сосудов, бактерии. Для того, чтобы эффективно контролировать проблему, важно понять, что именно провоцирует её ухудшение. Склонность к розацеа заложена на генетическом уровне, но внешние факторы тоже имеют значение. Основные провокаторы розацеа это ультрафиолетовое излучение, перепады температуры, холодная и жаркая погода, высокая влажность. Часто причиной появления розацеа становится еда: острая, сладкая, горячая. Проблема может усугубляться от лекарств, косметики, от физических нагрузок и от стресса. Факторов, очевидно, много. И для того, чтобы понять, какие именно действуют на вас, полезно вести дневник. Отмечать в нём, что вы ели, что делали в течение дня, какая была погода и какое состояние кожи. Так через какое-то время станет понятно, чего вам нужно избегать. Как проявляется? Розацеа делят на несколько подтипов в зависимости от того, как и насколько сильно она проявляется. Первый подтип проявляется в виде красноты и редких точечных воспалений. Они могут проходить и появляться снова, но более-менее постоянны. Для избавления достаточно поверхностных медикаментов и косметики. Во всех остальных случаях лучше обратиться к врачу и не пытаться решить проблему самостоятельно. В тяжёлых ситуациях обычно назначают внутренние медикаменты. Второй подтип – это множество воспалений, которые сопровождаются отеками и сосудистыми звездочками. Такое проявление розации часто путают с акне, и хотя лечение обеих проблем в какой-то степени похоже, их важно различать, иначе есть вероятность навредить. Третий подтип – это утолщение кожи, отеки, зуд, множество сосудистых звездочек. Обычно кожа утолщается на носу, причем чаще всего у мужчин. Такое проявление розация лечат косметологическими и хирургическими методами. Четвертый подтип затрагивает глаза. Они слезятся, краснеют, зудят и просто раздражены. Это проявление розация даже специалисты часто путают с аллергией и лечат неправильно. Что важно знать? Розация не обязательно прогрессирует из одной стадии в другую. Часто бывает так, что у людей сразу возникает третий подтип. Или на протяжении многих лет проявляется только один. Какая косметика помогает? Ультрафиолетовое излучение один из главных провокаторов появления розацеа. Солнце провоцирует воспаление в коже, поэтому от него важно защищаться. Из-за того, что кожа с розацеа часто бывает чувствительной, лучше выбирать минеральные санскрины с оксидом цинка и диоксидом титана. Из-за того, что розация это в первую очередь воспаление, для облегчения состояния нужно использовать противовоспалительные средства. Одной из самых эффективных азелаиновая кислота в концентрации выше 10-20%. Косметика с серой в концентрации 5-10% тоже показывает эффективность при розацеа. Она обычно не очень приятно пахнет, поэтому чаще всего с серой делают гели для умывания. Для уменьшения проявлений розации применяют и поверхностные антибиотики, потому что проблема связана в том числе с развитием бактерий. Самые распространённые средства это метронидазол и сульфацетамид натрия. Иногда для лечения используют клиндамицин, эритромицин и бензоилпероксид. Они тоже показывают эффективность, но в них исследователи уверены не так, как в остальных средствах. Важно помнить, что лечение розацеа симптоматическое, то есть такое, которое помогает устранить внешние признаки болезни, а не её причину. Поэтому в первую очередь нужно понять, какие факторы ухудшают состояние и по возможности устранить именно их. Как ухаживать за кожей с розацеа? Кожа с розацеа воспалена, а это значит, что ей нужен мягкий уход. Вполне подойдут средства для умывания и кремы для чувствительной кожи. Но помните, что подобная отметка на косметике ещё не гарантия успеха. Их нужно использовать не только в периоды обострения, а вообще всегда. Умываться лучше тёплой, а не горячей или холодной водой, и не использовать спонжи, щетки и салфетки для умывания. Увлажняющие кремы и сыворотки должны быть с простыми короткими составами. В них меньше потенциальных раздражителей и триггеров раздраца. Иногда бренды делают специальную косметику для красной кожи. Кремы в ней бывают с зеленоватым оттенком, чтобы приглушить красноту. Применять средства с активными ингредиентами нужно крайне осторожно, потому что они склонны раздражать кожу. Если пользоваться ими всё-таки хочется, то лучше выбирать низкие концентрации и вводить их в уход постепенно. Как и на чувствительной коже, На коже с розацией не стоит использовать эфирные масла и косметику с отдушками и высоким содержанием спирта.